Это был беспокойнейший день. У Дымова сильно болела голова. Он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна по обыкновению в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд «Натюрморт» и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику. Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала колоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало по женски шурша платьем. И когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной, занавешенной вместе с мальбертом до пола чёрным калинкором. Сомневаться нельзя было. Это пряталась женщина. как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Рябовский, по-видимому, очень смущённый, как бы удивился её приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь: "А, очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?" Глаза Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы Лугуньи, которая стояла теперь за картиной и вероятно злорадно хихикала. "Я принесла вам ихтют", сказала она робко тонким голоском, и губы её задрожали. "Натюрморт". "А, ихтют", художник взял в руки ихтют и рассматривая его, как бы машинально прошёл в другую комнату. сколько Иванна покорно шла за ним. Натюрморт, первый сорт, бормотал он, подбирая рифму. Куррт, чёрт, порт. Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольга Иван не хотел и с громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжёлым и уйти. Но она ничего не видела, сквозь слезы была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькой указявкой. «Я устал», — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. «Это мило, конечно. И сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд. Как вам не наскучит?» Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Но ведь не художница, а музыкант же. Однако, знаете, как я устал. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю. А? Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтобы не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено. Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная в нотный магазин, и всё время она думала о том, как она напишет Трибовскому холодное, жёсткое, полное собственного достоинства письмо, и как весной или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободиться там окончательно от прошлого и начнёт новую жизнь. Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в ответ ему напишет, ему теперь, что он каждый год пишет всё одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застылый, что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан её хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что её влияние парализуется разными двусмысленными особями, вроде той, которая сегодня пряталась за картину. Мама Позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. Мама, что тебе? Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что. Третьего дня заразился в больнице дифтеритом. Теперь мне нехорошо. Пошли бы скорее за Корстелёвым. Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин не по имени, а по фамилии. Его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало Гоголевского Осипа и Каламбур Осип Ахрип, Архип Осип. Теперь же она вскрикнула: "Осип, это не может быть!" "Пошли". "День хорошо", сказал за дверью дымов, и слышно было, как он подошёл к дивану и лёг. "Пошли". Глухо послышался его голос. Что же это такое, подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. Ведь это опасно. Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут соображаешь, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. с бледным испуганным лицом в жакете с высокими рукавами с жёлтыми воланами на груди и с небекновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой ей вдруг стало до боли жаль дымова его безграничной любви к ней его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели на которой он давно уже не спал и вспоминалась ей его обычная кроткая покорная улыбка Она горько заплакала и написала Каростелёву умоляющее письмо. Было 2 часа ночи.